Глава 9 в подвале их громким ревом приветствовал г л и м м н г «Переводчики, нам не п о н а д о б я т с я объявил он. «Буду общаться с каждым из вас телепатически». Его телеса заполняли практически весь подвал, и прибывшим к нему на переговоры участникам его же собственного проекта пришлось стесниться в закутке у лифтов. Джо, унимая дрожь, глубоко вздохнул и затем выпалил. л г л и м м н г вы сможете расплатиться с отелем за нанесенный вами ущерб? Завтра же утром мой чек будет у управляющего отелем среди прочей входящей почты», немедленно заверил его г л и м м н г «Мистер Фернрайт, разумеется, пошутил насчет компенсации отелю», поспешно встрял Болдуин. «Ничего себе шуточка!» — возмутился Джо. «Он же разом разворотил целых 10 этажей. А вдруг при этом кого-нибудь раздавило? Он ведь запросто мог угробить человек 100 и еще столько же, если не больше покалечить». «Нет-нет», — заверил его г л и м и н г «От моих действий совершенно никто не пострадал. Хотя, признаю, ваш вопрос, мистер Фернрайт, абсолютно справедлив». Джо внезапно почувствовал, что в его сознании, обшаривая его самые потаенные уголки, рыщет Глимунг. «Что же он там ищет?» — поразился Джо. Немедленно, непосредственно в мозгу Джо, был получен ответ. «Меня интересует ваша реакция на книгу у к о л е н т И не успел Джо как-либо выказать свою реакцию, как Глимунг Обратился ко всем собравшимся у лифтов разом. «Из прибывших мастеров только мисс Йоджес заранее знала о книге. Остальных же мне придется сейчас проверить. Займет это, уверяю вас, всего лишь несколько минут и не доставит никому ни малейшего неудобства». В то же мгновение Джо почувствовал, что его мысленный контакт с Глимунгом прервался. Тот, очевидно, полностью переключился на общение с другими участниками своего проекта. Повернувшись к Джо, м а л и шепнула. — Сейчас я задам ему очень важный вопрос, так что будь предельно внимателен. Она сделала глубокий вдох и произнесла. — Глимунг, ответьте мне. Вы правда в самое ближайшее время умрете? Огромное туловище Глимунга с в е л о судорога. Хлысты щупальца вздыбились было, а затем бессильно опали. — Разве в книге Калент об этом есть хоть словечко? — возмутился тот. — Вовсе нет. Следовательно, будь мне предначертана скорая смерть, там об этом определенно так бы и было сказано. Так получается, что книга Калент, по вашему мнению, непогрешима? задала новый вопрос Мали. У вас нет ни малейших причин полагать, что я при смерти. Проигнорировав вопрос, заявил Глиминг. Разумеется, ни малейших причин ожидать вашу близкую кончину у нас нет, согласилась Мали. А вопрос свой «Я задала, выясняя кое-что иное, и после вашего ответа это иное мне стало совершенно очевидно». «Объясняю», — раздраженно процедил г л и м и н г «Порой меня одолевает меланхолия. И тогда я вспоминаю книгу и предсказания Калент относительно того, что свои замыслы мне осуществить нипочем не удастся». и храм навсегда останется на дне Мары Нострум. И в такие минуты, признаюсь, я действительно верю в могущество книги». «Но случается такое у вас только при приступах меланхолии?» — спросил на этот раз Джо. «Любое живое существо, — сказал Глимунг, — переживает периоды подъема и упадка». Я такое же существо из плоти и крови, как и вы. Я больше и старше вас способен делать многое, что вам недоступно. Но бывает время, когда солнце клонится к закату, наступают сумерки, и близка истинная ночь. До меня то и дело доходят лучики света, но его источник д а л ё к а там, где я обитаю, очень, очень темно». Конечно, я могу сам создать жизнь и свет вокруг себя, но они будут лишь продолжением меня самого. Правда, теперь кое-что изменилось, и сюда прибыли мастера. Те, кто прилетел вместе с мисс Йоджес, мистером Фернрайтом и мистером Болдуином, последнее пополнение. Интересно, покинем ли мы когда-нибудь эту планету? Внезапно подумал Джо. Он вспомнил землю. Вспомнил игру и свой жилой модуль с мертвым черным окном. Вспомнил позволявшее ему влачить жалкое существование государственное пособие. А еще он вспомнил Кэт. «Больше я ей уже никогда не позвоню», — мелькнуло в голове у Джо. Почему-то в этом я точно уверен. Наверное, из-за Мали, хотя, конечно, вероятнее причина тому Глимунг и его проект. — О падении Глимунга сквозь пол, — продолжал свои размышления Джо. Он, пролетев сквозь десять этажей, оказался в подвале, но даже и здесь вынужден скрючиться. За этим явно что-то кроется. И тут Джо осенило. Ведь Глимунг прекрасно знает, каков его собственный вес. Знает, как и говорила Мали, что ни одно здание его вес не выдержит. Получается, он проделал свой нелепый трюк умышленно, да еще и так, что никто от его действий, если ему верить, не пострадал. Он проделал свой трюк только ради того, чтобы мы его не боялись, — решил Джо. Проделал его, чтобы мы наконец-то узрели его в настоящем обличье. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. И надо, по возможности поскорее, уносить отсюда ноги. Ведь неизвестно, что еще взбредет этому монстру в... Вы меня никак боитесь? Пришла в голову Джо мысль Глиммонга. «Я боюсь вовсе не вас, а предполагаемых результатов вашей затеи», — вслух ответил ему Джо. «Слишком уж мало дает она нам шансов на успех. Вы, несомненно, правы», — неожиданно согласился Глиммонг. «Речь идет именно о шансах, о вероятности, статистической вероятности». Может быть, дело выгорит, а может и нет. И ничего с абсолютной уверенностью утверждать я не могу, а могу лишь только надеяться. У меня нет уверенности в будущем, как, впрочем, и у всех, включая Калент. Я исхожу лишь из того, что... Но если ваша попытка провалится... Начал было Джо. Так разве же попытка не стоит того, чтобы ее предпринять? перебил его г л и м м н г «А знаете, что общего у всех вас, кого я здесь собрал? А общее это заключается в том, что прежде вам в жизни так часто не везло, что у каждого поголовно развился комплекс неудачника. Пора с ним кончать, не находите?» «Я уже задумывался об этом», — вспомнил Джо. В общем, получается, что Глимунг опять прав. «Чем я, собственно, занимаюсь?» — спросите вы. «Да просто пытаюсь понять, насколько с и л ё н продолжал Глимунг. «И границы своих сил выясню, только лишь предприняв нечто, что потребует их всех. А провал, скажет мне, так же много, как и успех. Понимаете?» «Нет, похоже, все же не понимаете». Вы скованы своими страхами. Вот почему я и вытащил вас сюда. Знание себя — вот то, чего я достигну. Того же достигнете и вы, каждый из вас для себя самого. — А если у нас ничего не получится? — спросила Мали. — В любом случае вы доподлинно определите границу своих сил. — заявил г л и м м н г Казалось, он был удивлен тем, что собравшимся не были ясны столь очевидные для него истины. «Вы и правда ничегошеньки не понимаете?» — спросил он их всех разом. «Да и ладно. Непременно поймете, прежде чем проект будет з а в е р ш ё н Конечно же, только те из вас, кто отважится пройти со мною, — Весь предстоящий путь до последнего дюйма. — Значит, мы все же имеем право на выбор, — п р о ш е п е л я в е л о грибообразное существо. — Те из вас, кто желает, вправе вернуться, и я обеспечу им возвращение по высшему разряду, — пообещал г л и м и н г Но предупреждаю, каждый окажется там, откуда бежал. и жизнь там, как и прежде, для него будет невыносимой. Вспомните-ка, ведь почти каждый из вас намеревался в ближайшее время покончить с собой. Мало того, прежде чем я вас нашел, всякий из вас, кто даже о самоубийстве и не помышлял, все же занимался тем, что планомерно, день за днем, уничтожал себя. Так не делайте же свое будущее таким же, каким было прошлое. Наступило неловкое молчание. «Я возвращаюсь!» — бросил Харпер Болдуин и отошел в сторону. К нему присоединилось еще несколько разномастных существ. «А ты?» — спросила Мали у Джо. «Я?» — Джо удивленно приподнял брови. и м н е т ы куда возвращаться?» В полицейский участок, что ли? Так туда я, признаюсь, вовсе не стремлюсь. Там меня, несомненно, ждет смерть, — добавил он про себя. Нет, — заявил Джо твердо, — я рискну. И даже если разобью себе лоб в этом... Да и вообще, возможно, в словах г л и м м н г а есть доля истины, и отрицательный результат — «Ведь тоже результат?» «Если дашь мне настоящую сигарету», — сказала Мали, вздрагивая то ли от холода, то ли от страха, «то я тоже останусь. Курить до смерти хочется». «Хотеть чего-либо до смерти не стоит», — заметил Джо. «Но я готов рисковать жизнью, познавая предел собственных сил». Готов ради этого даже пролететь вниз сквозь целых десять этажей. «Выходит, остальные, несмотря ни на что, все же остаются», — предположил г л и м м н г «Выходит, что так», — п р о с к р и п е л огромный двустворчатый моллюск. «Я, пожалуй, тоже останусь», — произнес Харпер б у л д у и н хотя видно было, что решение это... Далось ему с величайшим трудом. Ну что ж, тогда приступим к делу, удовлетворенно подытожил Глимунг. Около отеля стояло несколько мощных грузовиков. В каждом из них сидел водитель, и каждый знал, кого именно ему вести. К Джо и Мали приблизилось тучное существо с длинным тонким хвостом. В пушистых лапах оно сжимала папку для бумаг. «Вы двое, идите со мной!» объявило оно Мали и Джо, а затем выбрало из состава группы еще одиннадцать соответствующих его путевому заданию мастеров. «Это Верж, наш водитель», объяснила Мали. «Вержи считаются лучшими на всей планете шоферами, поскольку... «Когда надо, гонят, как угорелые, но любые их лихачества всегда обходятся без происшествий. У них, видишь ли, потрясающие врожденные реакции. Так что не исполнится и минуты, как мы доберемся до мыса». «Не пройдет и минуты», — рассеянно поправил ее Джо, забираясь на скамью в дальнем конце кузова. «Остальные одиннадцать мастеров — с к а р а б к а л и с ь вслед за Джо и Мали в кузов грузовика, и тот немедля задрожал, затрясся, повинуясь прихоти набирающего обороты двигателя. — Что это так ревет? — спросил удивленный непривычным шумом Джо. Занявший место рядом добродушный моллюск прогудел. — Так это ж обычный двигатель внутреннего сгорания! Бух-бух-бух, и так всю дорогу будет! Точно как у покорителей Запада. Джо глубоко вздохнул, и на него сладкой волной н а к а т и л о с ь щемящее сердце радость. Да, черт возьми, словно назад во времени перенесся. Я оказался в крытом фургоне в компании с Авраамом Линкольном, Натти Бампа и прочими первопроходцами. Грузовик рванул с места, и постепенно бортовые огни прочих оставленных позади грузовиков, стали растворяться в ночи и вскоре почти исчезли. Но затем, очевидно, и все те грузовики один за другим рьяно ринулись в путь, и свет их желтоватых фар в омгле превратился в стаю неведомо зачем преследующих Джо с к о м п а н и и светлячков. — Когда прибудем на место, нас там уже будет ждать Глимунг, — сказала Мали усталым голосом. Он свободно перемещается в пространстве, и стоит ему только захотеть, как он в мгновение ока оказывается в любой угодно ему точке планеты». Она зевнула и потерла рукой слепающиеся глаза. «Создание, что сидит за вами, говорит чистую правду», — заверил Джо участливый моллюск, вежливо пожимая руку м а л е й краем своей мантии. «Мисс Йоджес, позвольте представиться. Я Нерп Колдак, Сириуса-3. Мы все с нетерпением ждали прибытия сюда именно вашей группы. Было ясно, что только с вашим появлением и начнется настоящая работа, и, кажется, мы не ошиблись. Полагаю, что рад нынешнему знакомству лично с вами более всех именно я. Ведь моя задача поиск и фиксация точного местоположения на дне Маренострум тех самых поросших кораллами объектов, которые затем и будут доставлены вам. А я Мисс Йоджис, специалист по предварительному осмотру и транспортировке в вашу лабораторию артефактов, найденных в глубинах моря мистером Нерпколдаком, проговорил гигантский ракопаук. сверкнув хитиновой головогрудью. «А вы, пока меня ждали, предварительную разведку проводили?» — спросила Мали. «До сих пор Глимунг держал нас всех в отеле», — объяснял моллюск. «Тем не менее, перед нами там были поставлены две задачи. Во-первых, мы изучали документы, имеющие хотя бы малейшее отношение к истории Хальцкалы. Во-вторых, Наблюдали за работой роботов-разведчиков. Мы видели х е л ь с к а л у на экранах мониторов бесчисленные множество раз. Но теперь-то, наконец, и сами к ней прикоснемся. «Сейчас бы поспать!» Мали крепко прижалась к Джо и положила голову ему на плечо. «Разбуди меня, когда приедем!» «Проект, в котором мы участвуем...» проговорил ракопаук, обращаясь к Джо и Моллюску. «Напоминает мне земную сагу, которую мы заучивали наизусть в колледже. Помню, она когда-то потрясла меня». «Он имеет в виду Фауста», — объяснил Джо Моллюск. «Человека, который вечно стремится вперед и, достигнув одной своей цели, сразу же рвется к следующей. Глимунг, — Чем-то похож на доктора Фауста, а в чем-то нет. Ракопаук, волнуясь, зашевелил усами. — Глимунг похож на Фауста во всем. Во всяком случае, если придерживаться версии Фауста Гёте. — Странное дело, — пришло Джо в голову. Хитиновые членистоногие ракопаук — и двустворчатый моллюск обсуждают Фауста Гёте, книгу, которую я никогда не читал, хотя она и создана на моей родной планете, и... — Впрочем, трудность трактовки во многом связана с переводом, — продолжала паукообразная. — Ведь драма написана на ныне исчезнувшем языке, на немецком, — подсказал Джо, пожалуй, — то единственное, что знал об этой драме. «Видите ли?» «Я сделал...» р а к о п а у к запустил лапу в свою дорожную сумку. «Черт возьми!» — произнес он. «Вечно самое нужное, оказывается, на самом дне. А, вот оно!» Он вытащил сложенный вчетверо лист и аккуратно развернул. Я сделал собственный перевод этой драмы на современный земной язык, который раньше назывался английским. Прочитаю вам ключевую сцену второй части, а именно эпизод, где Фауст созерцает то, что совершил, и испытывает удовлетворение. Э, позвольте, разрешите... Как же лучше сказать, можно я прочту, сэр? Конечно. Джо кивнул. Очевидно, Мали не ошибалась в способностях шофера Вержа, и грузовик, ощутимо подскакивая на рытвинах и ухабах, мчался сквозь непроглядный мрак с огромной скоростью. А пассажиры в кузове то и дело валились друг на друга. Но Мали, тем не менее, это ничуть не беспокоило. Она отключилась от реальности почти сразу же после посадки, забывшись беспробудным сном. Ракопаук принялся читать текст с аккуратно развернутого им и теперь удерживаемого сразу четырьмя лапами-ногами листка. Болото тянется вдоль гор, губя работы наши в чуже. Но ч т о п очистить весь простор, я воду отведу из лужи. Миллионы я стяну сюда, на девственную землю нашу. Я жизнь их не обезопашу, но благодарностью труда и вольной волею украшу. с т а д а и люди, нивы, села разядрются на целине, к которой дедов труд тяжелый подвел высокий вал извне. Внутри по-райски. Фрагмент в переводе Бориса Пастернака «Раскинуться» заменено на а р а з я д р и т с я Увлеченно декламирующего паука прервал моллюск. «Ваш перевод неплох. Но некоторые слова употреблены не точно. Вот, например, стада и люди, нивы, села разядрются. Грамматической ошибки здесь, пожалуй, что нет, но земляне так не говорят». Моллюск взмахнул краем мантии, ища поддержки Джо. «Не правда ли, мистер Фернрайт?» «Стада и люди, н е в ы разядрются», — принялся размышлять Джо, — «разядрются, разядрются». Слово вроде бы знакомое, но какое-то все же странное, и моллюск, похоже, прав, однако... «Мне нравится ваш перевод», — проговорил Джо, обращаясь к ракопауку. тот даже взвизгнул от удовольствия. «Согласитесь, — возбужденно продолжал он, — что эта драма весьма напоминает затеянный Глимунгом проект. Вода в драме символизирует все, что разрушает т в о р е н и е разумных существ, а ведь именно море, а море и есть вода, захлестнула столетия назад, а затем и поглотила Хельцкаллу. И вот теперь Глимунг хочет отринуть его от храма, а миллионы, которые вышли одолеть поток, — это, несомненно, мы. Йотте, конечно же, был ясновидящим и предсказал восстановление Хельскаллы. Грузовик замедлил ход. — в с ё приехали! — сообщил водитель Вэрш. Он нажал на тормоза, и машина, пронзительно взвизгнув шинами, остановилась. Пассажиры в очередной раз повалились друг на друга, а Мали, вздрогнув, открыла глаза и тревожно огляделась, очевидно, не понимая с просонья, где находится. — Все хорошо, — заверил ее Джо, привлекая к себе. — Причин для беспокойства нет. — Нетрудно предугадать, что нас обоих весьма вероятно в скорости ожидает, — подумал он. Конечно же, прозвучит уже знакомое и в горе, и в радости, и в бедности, и в богатстве. В общем, пока смерть не разлучит нас. Странно, что именно сейчас он вспомнил слова брачной клятвы. Странно, но вроде бы даже к месту, ибо было очевидно, что где-то поблизости бродит смерть. Он поднялся на затекших ногах и помог Мали встать. Они неуклюже спрыгнули с края грузовика. Джо глубоко вдохнул. Ночной воздух был насыщен запахом моря. А Глимунг стремится отделить Хальцкалу от моря. Несомненно, уподобится ь самому Господу, отделившему свет от тьмы, а воду от суши, таким образом вознамерился. Господь Бог, создавая мир, тоже напоминал Фауста, заявил Джо Ракопауку. Мали, дрожа от пронизывающего сырого ветра, пробормотала. — Только д и с к у с с и и по теологии нам сейчас и не хватает. Здесь и без того темно, как в могиле. Джон на фоне ночного неба вдалеке, то ли на самом конце мыса, то ли уже на островке за ним, различил округлый силуэт геодезического купола. — Нам, очевидно, далее туда, — предположил он. Начали прибывать остальные грузовики, и из кузовов посыпалось множество разнообразных существ. Розоватому желе оказалось не по силам спуститься на землю, и ему на помощь пришел некто, напоминающий рыбу-ежа. Многие другие также помогали друг другу. Внезапно над их головами зависла большущая, переливающаяся яркими разноцветными огнями машина на воздушной подушке. Машина, неторопливо снизившись, приземлилась рядом с толпой. «Приветствую вас, господа!» — раздался из нее голос. «Я доставлю вас к месту вашей будущей работы. Осторожно поднимайтесь на борт. Приветствую! Приветствую всех вас!» «Привет, привет!» — мысленно засвидетельствовал свое почтение пилоту диковинной машины Джо и поднялся на борт. А вместе с ним, или чуть позади, на борт также поднялись, влетели, вползли, или закатились и остальные участники проекта. В геодезическом куполе их встретила толпа роботов. д ж у замер, не веря своим глазам. «Роботы! Настоящие роботы!» «Они здесь вовсе не запрещены!» Увидев его замешательство, разъяснила Мали. «Не забывай, что ты уже не на земле. Но ведь еще Эдгар Механ доказал, что искусственные формы жизни существовать не могут, поскольку жизнь происходит от жизни, и потому создание самопрограммирующихся механизмов, ну так вот же они, перед тобой целых 20 штук», возразила Мали. — Почему же тогда нам внушали, что их невозможно изготовить? — спросил ее Джо. — Да, потому что на Земле и без того безработных хватает. И правительство, просто-напросто подтасував научные данные, убедило всех, что создать роботов невозможно. Конечно же, изготовление каждого — дело трудоемкое и дорогостоящее, и странно, что здесь их так много. у в е р е н ы что представленные нам и есть все те, что у Глимминга в наличии. И они...» Она на секунду запнулась, подыскивая нужные слова. «Они здесь только ради нас, для демонстрации его возможностей. Ему, увидишь ли, хотелось нас удивить». «Мистер Фернрайт?» — произнес один из роботов. «Да?» — откликнулся Джо, продолжая осматриваться. Коридоры, массивные двери, приглушенное верхнее освещение. Все функционально, удобно, но похоже на лабиринт. И ни единой царапинки. Очевидно, что сооружение это только что возведено. «Я чрезвычайно рад видеть вас», — заявил робот. «Вы, очевидно, заметили табличку у меня на груди. Она гласит «Виллис». Я запрограммирован на выполнение любой инструкции, начинающейся только с этого имени. Например, если вы захотите осмотреть место своей работы, просто скажите «Виллис, проводи меня к месту моей работы, и я с радостью вас туда припровожу». «Виллис?» — тут же спросил Джо. «Где здесь жилые помещения?» «А именно, где находится комната?» «Зарезервированная для мисс Йоджес. Она очень устала, ей необходим отдых». «Для вас и мисс Йоджес приготовлены трехкомнатные апартаменты», — отрапортовал Виллис. «Что?» — не понял Джо. «Трехкомнатные апартаменты». «Так у нас настоящие апартаменты? А не просто комната или комнаты?» «Трехкомнатные апартаменты». — повторил Виллис с механическим спокойствием. «Так отведи же нас туда поскорей!» — приказал Джо. «Нет, так ничего не получится!» — разъяснил робот. «Вам следует сказать, Виллис, отведи нас туда поскорей!» «Виллис, немедленно отведи нас туда!» «Следуйте за мной, мистер Фернрайт!» Робот повел их через вестибюль к лифтам. Окинув беглым взглядом квартиру, Джо уложил Мали в постель и там мгновенно заснула. Джо с трудом верил своим глазам. Даже кровать была огромной, и все жилище было огромным. Он осмотрел кухню, вторую спальню, гостиную. В гостиной на кофейном столике стояла ваза из Хельцкаллы. Именно из Хельцкаллы. что Джо уразумел, едва ее увидев. Сев на кушетку, он осторожно взял ее в руки. Глазурь была пронзительно желтого цвета. Глазури такого интенсивного цвета Джо никогда прежде не видел, хотя ваза, очевидно, и напоминала дельфский фаянс. Джо подумал было о костяном фарфоре. Костяной фарфор. Разновидность фарфора, содержащая примесь костяной золы, обожженной костяной муки. Костяной фарфор внешне отличается особой тонкостью стенок, которые слегка просвечиваются, если сквозь них смотреть на источник света. Посуда из костяного фарфора не только тоньше, но и заметно легче, чем аналогичные изделия из обычного фарфора. Интересно. Есть ли на этой планете костяные б р е к ч и и Костяные б р е к ч и и осадочные породы, состоящие из обломков и целых костей различных животных, как наземных, так и морских. Если есть, то сколько процентов кости использовалось при производстве данного фарфора? Шестьдесят? А может, лишь сорок? а здешние костные отложения так же хороши, как костяные залежи в Моравии, — принялся задавать себе вопрос о Джо. — в и л и с позвал он. — Чего еще? — Джо удивился. — Почему чего, а не что? — Да тут, д а в и ч а Масса Фернрайт, ковырялся это я в инфе, косат вашей земной культуры. — Скажи мне лучше, есть ли на планете Пахаря костяные брекчии? «Ну, масса Фернрайт. Почем, я знаю. Коли вам охота уразуметь, звякните в центральную компьютерную. А то я в этом нифига не петрю». «Я приказываю тебе разговаривать нормально», — велел Джо. «Сперва скажите «Виллис». А ежели вам не в т е р п е ч то...» «Виллис, говори нормально». «Как прикажете, мистер Фернрайт». «Виллис». «Проводи меня к месту моей работы!» «Как скажете, мистер Фернрайт?» «Ну так веди!» И робот повел его по лабиринту коридоров. В конце пути отпер тяжелую стальную дверь и отступил в сторону, пропуская Джо в огромное темное помещение. Едва Фернрайт переступил порог, как автоматически включился свет». В дальнем конце комнаты стоял основной верстак и к нему прилагалось все необходимое для врачевания керамики три набора зажимов управляемый ножным пультом источник рассеянного не отбрасывающего бликов света диаметром 15 дюймов и более самофокусирущиеся ю лупы но удобных для использования подвижных со многими сочленениями стойках колильные иглы всех вообразимых размеров Слева от верстака были аккуратно сложены коробки, каждая со встроенным, защищающим содержимое от большинства механических повреждений устройством, о каких Джо доводилось прежде только читать. Ради эксперимента он уронил одну из них, но та вовсе не упала, а спланировала и коснулась пола без малейшего видимого толчка. На длинной стене мастерской Четырьмя рядами тянулись полки, на которых расположенные должным образом теснились запечатанные контейнеры с глазурью любого мыслимого цвета, тона и оттенка. И, используя кои, подобрать идеальное покрытие для любого требующего восстановления изделия особого труда бы не составило. И было здесь еще и такое, при виде чего Джо замер в благоговейном изумлении. было идеальное устройство для реставратора керамики – агрегат, создающий в объеме, слегка превышающем кубический метр, невесомость. Это чудо техники позволяло, сплавляя хрупкие черепки воедино, не придерживать их, поскольку благодаря силе электростатического взаимодействия они в условиях невесомости останутся именно там, куда изначально и были помещены. С помощью этого агрегата, прикинул Джо, он сделает за день в разы больше, чем когда-либо прежде. Больше даже, чем делал в пору своего наибольшего процветания. И к тому же, поскольку ничто не выскользнет и не сместится во время работы, совмещены кусочки поврежденной керамики будут всегда идеально точно. Также в мастерской, конечно же, наличествовала мощная печь для обжига. в которой в случае необходимости, а случаи такие на памяти Джо выпадали, к сожалению, весьма часто, можно было изготовить утерянный кусочек восстанавливаемого им керамического изделия. Даже видеть столь великолепно оборудованную и снаряженную всеми необходимыми материалами мастерскую Джо никогда не доводилось, а тем более помыслить о подобной для себя прежде он, конечно же, не мог. Он подошел к полке, на которой лежали калильные иглы. Взял одну, повертел в руках, полюбовался ее отменным качеством, вернул иглу на место. На отдельной широченной п о л к и располагались тяжелые коробки, очевидно, с фрагментами, подлежащие исцелению керамики. Джо открыл первую попавшуюся коробку и взглянул на заполняющие ее черепки. Один за другим бережно извлек их, восхищаясь цветом и текстурой глазури, сохранившейся на многих. Забавный сосуд, низкий, округлый, с широким горлом. «Бери только иглу в руку и хоть прямо сейчас приступай к работе», — подумалось Джо. Соблазнительно, конечно. Джо вернул черепки в коробку, намереваясь перенести их в таком виде, в зону действия установки, создающей невесомость. Ему не терпелось приступить к работе. Он ее жаждал, отчаянно, как издыхающие от голода зверь а л ч и т добычи. В работе и был смысл всей его жизни. Джо вдруг замер от того, что к нему внутрь проникла некая посторонняя сила и жадно вцепилась прямиком в сердце. Джо поднял глаза. Напротив стоял кто-то черный, безмолвный, и этот черный и безмолвный внимательно наблюдал за ним и, похоже, под пристальным взглядом исчезать не намеревался. Джо в ожидании замер, черный тоже не двигался. — Что это? — спросил Джо у истуканом замершего рядом с порогом робота. — Сначала вам необходимо произнести «Виллис», — напомнил ему робот. «Иными словами, вам надлежит спросить, Виллис, что?» «Виллис», — не дожидаясь окончания фразы, спросил Джо, «что это такое?» «Календа?» — бесстрастно ответствовал робот.